Голова 17. Нас ждет сюрприз в Майами-Бич. «Перси, проснись!» Мне в лицо летели соленые брызги. анна Бет трясла меня за плечо. Вдалеке раскинулся город, и солнце садилось за горизонт, освещая мягким светом пляж, бегущая вдоль берега шоссе, окантованная рядом пальм, пылающие красно-синим неоном витрины магазинов, порт, заполненный парусными шлюпками, и круизными лайнерами. «Майами, я полагаю», — сказала Бет. «но морские коньки ведут себя странно». И точно. Наши рыбоподобные друзья замедлили свой бег, издавали тихое ржание, плавали кругами, принюхивались к воде. Вид у них был недовольный. Один из них чихнул. Я понял, о чем они думают. «Дальше они не смогут нас вести», — пояснил я. «Слишком много людей». «Слишком высок уровень загрязнения. Нам придется добираться до берега вплавь». Особого восторга по этому поводу мы не испытали, но поблагодарили Радугу и его друзей за то, что они нас подвезли. Тайсон малость всплакнул. Он снял с конька самодельное седло с привешенным к нему набором инструментов и парой других вещей, которые ему удалось спасти во время крушения Бирмингема. Затем обнял Радугу за шею, угостил его найденным на острове размокшим плодом манго и попрощался. Когда белые гривы морских коньков исчезли в море, мы поплыли к берегу. Волны подталкивали нас вперед, и в мгновение ока мы вернулись в мир смертных. Мы побрели вдоль причалов, у которых возвышались лайнеры, проталкивались через толпу людей, прибывших на отдых. Вокруг сновали носильщики с тележками, наполненными чемоданами. Водители такси орали друг на друга по-испански, норовяв вклиниться в очередь машин, поджидавших пассажиров. Если нас кто и заметил, пятеро насквозь мокрых ребят, и вид у них такой, словно не только что сражались с чудовищем, то не подал виду. Теперь, когда мы снова находились среди смертных, волшебный туман замаскировал единственный глаз Тайсона. Гровер натянул свою кепку и кеды. Даже руно превратилось в красную с золотом школьную куртку, с большой блестящей буквой Омега на нагрудном кармане. Анабет подбежала к ближайшему газетному автомату, проверила, каким числом датирована Майами Геральт, и выругалась. — 18 июня. Мы покинули лагерь 10 дней назад. — Это невозможно, — воскликнула Клариса. — Но я знал, это возможно. В местах, где обитают чудовища, время течет по-другому. — Дерево Талии, наверное, уже почти мертво, — запрочитал Гроувер. «Мы должны доставить Руно в лагерь сегодня вечером!» Клариса так и села прямо на тротуар. «И как же мы это сделаем?» Ее голос дрожал. «Мы в сотнях миль от лагеря, без денег, доехать не на чем!» Все в точности, как сказал Оракул. «Это ты виноват, Джексон, если бы ты не вмешался!» «Перси виноват!» Взорвалась Бет. «Клариса, как ты можешь так говорить? Ты самая Прекратите!» Перебил я. Клариса закрыла лицо руками. Аннабет неловко переминалась с ноги на ногу. Дело вот в чем. Я совершенно забыл, что на поиски отправили именно Кларису. На одно пугающее мгновение я увидел ситуацию ее глазами. Как бы я отнесся к тому, что кучка других героев вломилась в мое приключение и выставила меня в неприглядном свете. Я подумал о разговоре, подслушанном в котельной Бирмингема. Арес орал на Кларису, предупреждал, что лучше бы ей преуспеть, чем потерпеть неудачу. Конечно, судьба лагеря Ареса не волнует. Но что, если из-за Кларисы он потеряет авторитет? «Кларисы», — сказал я, — «а что именно сказал тебе Оракул?» Она подняла голову. Я думал, что она пошлет меня куда подальше, но девочка сделала глубокий вдох и процитировала пророчество. «Плыть тебе на железном корабле со скелетами во тьме», То, что ищешь, ты найдешь и заберешь себе. Но отчаяние камень в миг к земле тебя придавит, без друзей провал сплошной, лететь тебе домой одной. Ой-ой-ой, пробормотал Гровер. Нет, сказал я. Подождите минуту. Я понял. Я пошарил в карманах, но там обнаружилась только одна золотая драхма. У кого-нибудь есть наличные? Анна Бет и Гровер мрачно покачали головами. Клариса вытащила из кармана мокрый доллар конфедерации и вздохнула. «Наличные?» – неуверенно спросил Тайсон. «Такие зеленые бумажки?» Я посмотрел на него. «Ага. Как те, что лежали в спортивных сумках?» «Да, но мы потеряли эти сумки уже много дней назад!» Я поперхнулся, глядя, как Тайсон копается в мешке, притороченном к его самодельному седлу, и вытаскивает пластиковый пакет, битком набитый наличными. Это была одна из тех сумочек на молнии, которые Гермес включил в наше снаряжение, отправляя нас в путь. «Тайсон!» – поразился я. «Как ты?» «Я подумал, что это еда для радуги», – ответил тот. «Нашел, плавал в море, Открыла внутри только бумага. Извини». Он протянул мне деньги. Пятерки и десятки, как минимум 400 долларов. Я подбежал к краю тротуара и поймал такси, из которого только что вылезла семейка туристов. «Клариса!» – завопил я. «Быстрее! Ты едешь в аэропорт! Аннабет, отдай ей Руно!» Не знаю, у кого из них двоих был более ошарашенный вид, когда я стащил с Аннабет куртку, в которую превратилась Руно, рассовал по карманам деньги и впихнул куртку в руки Кларисы. Та заморгала. «Ты отдаешь мне? Это ведь тебя отправили на поиски!» кивнул я. «Денег хватит только на один билет. Кроме того, я не могу путешествовать по воздуху. Зевс разнесет меня на миллион кусочков. Вот что означает пророчество. Ты бы потерпела неудачу без друзей. Это значит, тебе нужна была наша помощь. Но домой ты полетишь одна. Ты должна доставить Руно обратно в целости и сохранности». Я практически видел, как у нее в голове ворочаются шестеренки. Сначала подозрение потом попытка просчитать, что за игру я затеял, и, наконец, осознание того, что я говорю правду. Она запрыгнула в такси. «Можете на меня положиться? Я не подведу! Это было бы здорово!» Такси исчезло в облаке выхлопных газов. Руно отправилась в путь. «Перси!» — сказала Бет, «Это было так... великодушно!» — подсказал Гроувер. «Безрассудно!» — уточнила Бет. «Ты поставил на кон жизни всех обитателей лагеря против того, что Клариса сумеет доставить Руно сегодня?» «Это ее поиски», — возразил я. «Она заслуживает, чтобы ей дали шанс». «Перси добрый», — сказал Тайсон. «Перси чересчур добрый», — буркнула Бет, но я все-таки надеялся, что, возможно, хоть на минуточку мне удалось произвести на нее впечатление. Но во всяком случае я ее удивил, а это не так-то просто. Вперед! — подбодрил я друзей. — Давай придумаем, как нам самим добраться до дома. Я обернулся и обнаружил острие меча в нескольких дюймах от своего горла. — Привет, братан! — сказал Лука. — Добро пожаловать обратно в Штаты! По бокам от него возникли его медведоподобные стражи. Один сгреб за шкирку Аннабет и Гроувера. Другой попробовал было схватить Тайсона, но тот одним ударом отшвырнул великана в кучу багажа и заревел на Луку. «Перси!» — спокойно сказал Лука. «Скажи своему верзили отойти в сторонку, или я велю Арею размажить головы твоих друзей друг от друга!» Арей заухмылялся и оторвал пинающихся и вопящих Аннабета Гроувера от земли. «Чего тебе надо, Лука?» — прорычал я. Лука улыбнулся так, что шрам на его скуле стал отчетливо виден. Он указал в дальний конец дока, И я разглядел то, что следовало бы заметить раньше. Самым большим кораблем в порту оказалась царевна Андромеда. — Да ладно тебе, Перси! — протянул Лука. — Разумеется, я хочу оказать вам гостеприимство. Близнецы-медведи загнали нас на борт царевны Андромеды. Они швырнули нас на кормовую палубу перед плавательным бассейном, в котором искрились и рассыпались брызги фонтаны. Разношерстная группа головорезов Луки, около дюжины людей-змей, алистригонов, полубогов в боевых доспехах, собралась посмотреть, как нам окажут гостеприимство. «Итак, Руно!» – задумчиво проговорил Лука. «Где оно?» Он внимательно нас оглядывал, слегка касаясь кончиком меча моей рубашки, джинсов Гроувера. «Эй!» – завопил Гроувер. «Там, между прочим, настоящая козья шерсть под брюками!» «Прости, дружище», — улыбнулся Лука, — «просто отдайте мне Руно, и я вас отпущу. Продолжать вашу ха, маленькую прогулку на природе». «Ха-ха-ха», — возмутился Гровер. — «нашел друга». «Может, ты плохо расслышал?» — угрожающе спокойным тоном сказал Лука. «Где Руно?» «Не здесь», — вмешался я. «Вероятно, не стоило вообще ничего ему говорить». Но так было приятно швырнуть правду ему в лицо. «Мы отправили его вперед! Ты его упустил!» Лука прищурился. «Ты лжешь! Не мог же ты...» Тут ему пришла в голову ужасная мысль, и его лицо налилось кровью. «Клариса?» Я кивнул. «Ты доверился? Ты, ты отдал?» «Ага! Агрий!» Великан-медведь вздрогнул. «Да!» «Ступай вниз и приготовь моего коня! Приведи его на палубу! Мне нужно сейчас же лететь в аэропорт Майами!» «Но хозяин! Живо!» – завопил Лука. «Или я скормлю тебя дракону!» Человек-медведь сглотнул и затопал вниз по ступенькам. Лука ходил взад и вперед у бассейна, ругался на древнегреческом и так сжимал рукоять меча, что побелели костяшки пальцев. Команда с беспокойством наблюдала за ним. Наверное, они еще никогда не видели своего хозяина в таком взвинченном состоянии. Мне пришла в голову мысль. Если бы я мог использовать злость Луки, разговорить его так, чтобы все услышали, насколько безумны его планы. Я посмотрел на бассейн. Заходящее солнце искрилось в брызгах фонтанов, так что над водой висела радужная дымка. И вдруг у меня появилась идея. «Ты все время играл с нами», — сказал я. Ты хотел, чтобы мы принесли тебе руно, избавив от необходимости самому его искать. Лука нахмурился. Ну, конечно, идиот, а ты все испортил. Предатель! Я выхватил из кармана свою последнюю золотую драхму и запустил ею в луку. Как я и рассчитывал, он легко уклонился. Монетка исчезла в радужных струях фонтанов. Я надеялся, что моя молчаливая молитва будет услышана. И, собрав в кулак всю свою волю, подумал... «О богиня, прими моё подношение!» «Мы все оказались одураченными тобой!» — заорал я на Луку. «Даже Дионис в лагере полукровок!» За спиной Луки фонтан замерцал. Но мне было нужно, чтобы все смотрели только на меня. Поэтому я сорвал колпачок санаклузмоса. Лука только презрительно усмехнулся. «Сейчас не время для геройства, Перси. Брось свой игрушечный меч. Или рано или поздно я тебя убью». «Лука, кто отравил древо Талии?» «Я, конечно же», — прорычал он. «Я уже говорил тебе об этом. Я использовал яд древнего пифона прямо из глубин Тартара. И Херон к этому не имеет никакого отношения? Ты же знаешь, он бы никогда этого не сделал. У старого дурака кишка танка Так ты считаешь, что поступил храбро, предав своих друзей, подвергнув опасности весь лагерь?» Лука поднял меч. Тебе не понять и половины всего, что я сделал. Я собирался позволить тебе забрать Руно после того, как сам бы с ним закончил. Я заколебался. С чего бы ему возвращать мне Руно? Наверняка он врет. Но я не мог допустить, чтобы он отвлекся. «Ты собирался воскресить Кроноса?» – заявил я. «Да, чары Руна десятикратно ускорили бы его регенерацию. Но ты нас не остановил, Перси». Просто ненадолго отсрочил неизбежное. Значит, ты отравил древо, предал талию, подставил нас, и все ради того, чтобы помочь Кронусу уничтожить богов?» Лука оскалился. «Тебе это и так известно. Зачем спрашивать об одном и том же? Чтобы все зрители могли тебя услышать. Какие зрители?» Потом его глаза сощурились. Он обернулся, и то же самое сделала и его банда. Все ахнули и попятились Над бассейном, поблескивая в радужной дымке Висел прозрачный экран сообщения богини Ириды С которого на нас смотрел Дионис, Тантал и весь лагерь Собравшийся в обеденном павильоне Обитатели лагеря ошарашенно глядели на нас в полном молчании «Что ж, — сухо сказал Дионис, — Незапланированное развлечение за ужином «Мистер Ди, вы слышали его слова? — сказал я «Вы все его слышали! Херон невиновен в отравлении дерева!» Мистер Ди вздохнул. «Полагаю, так и есть». «Послание Ириды могли подделать!» – предположил Тантал, но все его внимание было сосредоточено на чизбургере, который он обеими руками пытался загнать в угол. «Боюсь, что нет», – сказал мистер Ди с отвращением, глядя на Тантала. «Думаю, мне придется восстановить Херона в должности исполнительного директора». Кажется, мне все-таки не хватало партии в пинокль с этим старым конем. Тантал схватил чизбургер. Бутерброд не вырывался. Арестант взял закуску с тарелки, глядя на нее с изумлением, как будто это самый большой алмаз в мире. «Я его поймал!» – хихикнул он. «Мы больше не нуждаемся в твоих услугах, Тантал!» – объявил мистер Ди. Тантал смотрел на Бога, как громом пораженный. «Что? Но можешь вернуться в преисподнюю!» Уволен! Нет! Но. Нет! Он попытался поднести чизбургер к рту и развеялся в воздухе, как сгусток тумана. Чизбургер плюхнулся обратно на тарелку, а обитатели лагеря разразились криками радости. Лука взревел от ярости. Он рубанул мечом по экрану и радужное сообщение Ириды растаяло. Однако дело уже было сделано. Я был очень доволен собой ровно до тех пор, пока Лука не обернулся и не одарил меня убийственным взглядом. Кронос был прав, Перси. Ты ненадежное орудие. Тебя придется заменить. Не знаю, что он имел в виду, но подумать об этом я не успел. Один из его подчиненных дунул в медный свисток, и двери, ведущие на палубу, открылись. Из них высыпала еще дюжина воинов. Они взяли нас в кольцо, наставили на нас медные наконечники копий. Лука улыбнулся мне. «Тебе не уйти с этого корабля живым!»